Глава 18. От таинственной кастрюльки я в буквальном смысле слова отскочила. На пороге выселся совершенно мне незнакомый худощавый блондин в безукоризненно белом костюме, и его натурально трясло. Он смотрел то на меня, то на кастрюльку. Ты, ты его трогала? Его голос сорвался на фальцет. Нет, извините. Я и близко к нему не подошла, я просто... «Пошла прочь!» — рявкнул он. «Прочь! Прочь! Прочь! Немедленно! Вон отсюда!» Кажется, на кухне наконец-то отыскался тот, кто понятия не имел, кто я такая, а еще вел себя совершенно безобразно. Но я очень устала от того, что в последнее время отдельные личности только так себя со мной вели. «Безобразно. И дело ведь совсем не в моем нынешнем статусе. Дело в том, что я тоже живой человек, которому не очень-то нравится, когда его ни за что обзывают. Я вам что, дворняжка, что вы меня так вот гоните?» Блондин выпучил глаза. Кажется, он не привык к тому, чтобы ему возражали. «Ты оглохла, дрянь! Я приказал тебе выметаться! Да не трогала я ваши кастрюльки, или на них и смотреть нельзя!» «Вы там что, зелья какие-нибудь варите?» Блондин, казалось, вот-вот хватит удар. «Маленькая паршивка! Огрызается! Она огрызается! Андрей!» «Господи, он что, охрану вызвать собрался?» Пару мгновений спустя из-за спины у блондина показался коренастый парень в таком же белом костюме. Он вопросительно взглянул на него, потом на меня. «Хотел что-то сказать, но блондин заверещал». «Куда ты смотришь? Где ты шляешься? Что эта девчонка тут делает?» «Павел Сергеевич, вы же только из отпуска и не знали это...» «Так невозможно работать!» Внезапно севшим голосом оборвал его блондин. «Это... Это кошмар! Я иду к Уварову!» Глаза Андрея полезли на лоб. «Павел Сергеевич...» Проигнорировав помощника, блондин ткнул в меня пальцем и пригрозил. «Какую вещь? Ты тут больше не работаешь!» Он развернулся, чуть не сбив с ног бедного Андрея, и помчался прочь. На помощника было больно смотреть. Он покраснел, побледнел, открыл и закрыл рот, совершенно не понимая, как объяснить случившееся. Я перевела взгляд на крохотный блестящий камень преткновения. «Скажите, а что в ней?» Андрей перевернул взгляд на кастрюльку, сглотнул. «Там соус» креветочный. О, о о Мои глаза наверняка загорелись, потому что Андрей смотрел на меня в совершеннейшем недоумении. Я просто... Я такого никогда не пробовала. Помощник Павла Сергеевича поворачал глазами, отшагнул с порога и исчез, оставив меня наедине с сокровищем. Если бы его начальник вел себя прилично, я никогда бы не поступила так, как поступила. Но во мне, наконец, проснулся детдомовский волчонок, которому мстительность не чужда было, почти в той же мере, что и голод. Я сняла крышку, и в нос мне ударил божественный аромат. Это решило судьбу соуса раздора, который, к тому же, готовился совершенно напрасно. Ни я, ни уж тем более Уваров не собирались сегодня устраивать спектакль для домашних и участвовать в праздничном ужине для двоих. Но разве только для того, чтобы разбить друг другу о голову пару тарелок? Месть моя оказалась страшна. Сражённая наповала ароматом, я даже ложку взять не озаботилась. Ткнула в соус указательный палец и с удовольствием его облизнула. м, -м, -м я могу есть его вечно». На какое-то время душа моя воспарила над землей, и я смаковала кулинарное открытие века. На землю меня грубо спустило возвращение Яведы в компании моего мужа. Блондин продолжал ему что-то втолковывать, о недопустимости и непозволительности, а Уваров смотрел на меня, и на его лице читалось полнейшее недоумение. Ого! Уварова, оказывается, можно застать врасплох? Я так и застыла, с поднятым пальцем, с которого на столешницу лениво сползал креветочный соус. «Какого?» — наконец ожил хозяин дома и потемнел, будто туча. «Паш, потрудись объяснить!» Павла Сергеевича угроза в голосе работодателя не смутила. Он ткнул в меня дрожащим пальцем. «Вот это! Эта маленькая дрянь шпионит на моей кухне! Вы только посмотрите, что она натворила!» «Соус!» — взвыл блондин, словно буйно помешанный. «Разведывает рецептору. Увольте ее немедленно! Я на своей кухне такого не допущу!» И параноик. Подстать своему нанимателю. Уваров повернулся к блондину всем корпусом и навис над ним, словно скала. «Это маленькая дрянь, моя жена. Ты в свой отпуск где? В пещере проводил? Иногда полезно интересоваться тем, что происходит в жизни твоего работодателя. Ну так, знаешь, для своей же собственной пользы». Блондин посерел. «А к как?» «И не беспокойся. Тебе ее здесь терпеть не придется, потому что это больше не твоя кухня». Теперь, невзирая на неприятное знакомство, Мне больно было смотреть именно на Павла Сергеевича. Галепов Викторович, выметайся! Ну, послушайте! Выметайся!» Голос Уварова громыхнул так, что впору было зажать уши. «Может, это уж слишком?» — пескнула я. «Он же ничего...» «А ты?» — муж обернулся ко мне и опалил меня взглядом, который чуть дольше положенного задержался на моем измазанном соусе пальца. «Нешастый по рабочим помещениям!» И не мешай людям работать.